Еда и готовка. Человек не может прожить без еды. Есть, конечно, пранаеды, которые говорят, что питаются солнцем. Но я считаю, что это либо исключение, либо эти люди всё же втихую что-то подъедают. На производство и утилизацию продуктов питания затрачивается огромное количество ресурсов и образуется масса отходов. Но это довольно легко изменить в масштабах каждого конкретного человека, если пересмотреть отношение к еде. Например, у наших бабушек и дедушек не было других вариантов. Думаю, всем в детстве говорили, хлеб выкидывать нельзя, особенно если старики прошли через блокаду Ленинграда. После такого остро ощущается ценность не только самих продуктов, но и труда людей, которые их вырастили и приготовили. Я не предлагаю есть подпорченные продукты, чтобы их не выбрасывать, но мы можем сделать так, чтобы ничто не пропадало и потом не приходилось сталкиваться нос к носу с пушинками плесени. И ещё предлагаю подумать об экономии невозобновляемых ресурсов, затраченных на приготовление и хранение продуктов. Перестаньте мыть посуду. Сейчас те, кто не ставит в мойку незапачканные тарелки, а просто стряхивает с них крошки и оставляет до следующей трапезы, могут выдохнуть. Это не природная лень, а эко-привычка. Кастрюлю, слегка сполоснутую от каши или супа, можно использовать для варки яиц или овощей в мундире. а чайную кружку тщательно мыть в конце дня. Или, например, второе блюдо можно положить в ту же тарелку, из которой вы ели суп. Зачем тратить воду, моющие средства, силы и время на то, что расходуют ресурсы, и никому не нужно? Я не призываю вас зарастать грязью, но если подходить к этому разумно, что-то можно и не делать. Почему бы и да? Замораживайте все лишнее. Это те же замороженные полуфабрикаты, только лучше, потому что так вы не только спасаете остатки еды, но и обеспечиваете себя её запасом на случай, если нужно быстро перекусить. Замораживать можно как сырые, даже яйца, продукты, так и готовые блюда. Важно не делать этого повторно и хорошо прогревать еду, чтобы не отравиться. Сварили много бульона? В морозилку. Но не все супы подходят для заморозки. Поэкспериментируйте. Мне, например, не нравится консистенция капусты в размороженных щах. Открыли бутылку вина или банку сливок, томатной пасты и осталось на донышке? Заморозьте в контейнерах для льда и используйте при готовке. Черешки зелени можно бросить в бульон даже целиком, если лень заморачиваться. А мелко мелкопорезов их можно добавить куда угодно. Целой банки оливок для одной пиццы много. Нарежьте остатки и заморозьте. Тертый сыр, даже соленые огурцы отлично ведут себя после разморозки. если использовать их в выпечке. Готовые котлеты и тефтели, в том числе овощные, сырники, блины и другая выпечка, их так просто достать и разогреть. Кто-то убирает в морозилку лишнее, а кто-то специально готовит с запасом, чтобы было что припрятать на ленивый день. Свежий хлеб, да-да. Если вы любите только свежеиспечённый хрустящий хлеб, заморозьте его. Только кладите кусочки крест-накрест, чтобы потом не отбивать один от смёрзшейся глыбы, и разогревайте в духовке. Дачные ягоды — это святое. Можно просто россыпью, обязательно в один слой, чтобы не слиплись. Потом уже можно в коробку или пакет. А можно перетереть с сахаром и заморозить в форме для льда. Потом варите из них морс или кидайте в кашу йогурт, чай. приготовке используйте остатки еды. Все знают рассказ о том, как была придумана пицца. Изначально это была пища бедняков. что было в доме, кидали на пресную лепёшку и запекали до румяной корочки. А сейчас это блюдо подают в ресторанах, присыпая санкционными сырами. Наладить на кухне безотходное производство проще, чем кажется. И приготовить вкусный завтрак, обед и ужин практически из ничего, горстки продуктов тоже нужно всего лишь иметь в багаже опыт небогатого детства, развитую фантазию или доступ в интернет. Самые простые варианты. Пицца. Обратите внимание, как тонко в пиццериях режут ингредиенты, а соусы добавляют больше, чем сыра. Запеканки. Молоко, сливки плюс яйцо, любые овощи, зелень, крупы, бобовые, творог, сыр, мясо и что угодно в любых сочетаниях. А есть же еще и сладкие запеканки. Фритатта или по-простому яичница с припеком. Пироги. Рецепт теста можно найти из любых ингредиентов, даже без муки. Начинка, опять же, какая угодно. Жаркое стир-фрай. Это когда на большом огне быстро обжаривают овощи. Важен только порядок закладки, от самых жёстких к самым мягким. Так они приготовятся равномерно. Смузи. В ход идут остатки фруктов и зелени, жмых от свежевыжатого сока. Кстати, такой жмых, например, яблочный, можно также добавлять в пироги, запеканки, котлеты и делать из него сыроедческие конфеты. Компоты из фруктовых очистков. Кожуру, сердцевину и жмых от сока залить кипятком и настоять. Овощной суп-пюре. Самая простая утилизация картошки и морковки целиком со шкуркой, а еще ножек цветной капусты и брокколи. Бульон из костей. От мяса и птицы после запекания. Бульоны из очистков и пожухлых овощей. Собирайте в морозилке в двух- 3 литровый зип-пакет все остатки. Очистки, шелуху, верхушки, корневые части, стебли, ароматных трав. Главное, они должны быть хорошо промыты. Только имейте в виду, что луковая шелуха может окрасить кастрюлю. Когда наберется полный пакет, залейте все тремя пятью литрами воды, добавьте соль, перец горошком, лаврушку и, если есть, розмарин, тимьян, шалфей. Доведите до кипения и варите минимум два часа на самом маленьком огне. После остывания процедите и разлейте по банкам и контейнерам. Этот бульон можно заморозить и добавлять в разные блюда. Вместо пластиковых контейнеров повторно используйте стеклянные банки. Пластиковобы ликуйте! Это бесплатный способ хранить еду в красивой и безопасной таре. Только представьте, вы открываете холодильник, а на вас с полок смотрят бликующие пузатые баночки, призывно маня залезть в них чистой ложкой и попробовать, что внутри. К тому же через стекло лучше видно, что там лежит, и как много еще осталось. А если написать смываемым маркером дату, будет понятно, когда пора делать новые блюда из остатков. Чтобы очистить банки от этикеток, смажьте их маслом и потрите чем-то жёстким. Чистая, без наклеек банка смотрится как покупная, но вы-то знаете, что это не так. И вопрос вовсе не в деньгах. Стоят они недорого. А вот чистый воздух, грунтовые воды и невосполнимые природные ресурсы — очень. Мойте овощи, фрукты и зелень в большой миске. Если это делать под проточной водой, вы потратите несколько десятков литров вместо двух-трех, а вооружившись мягкой щеткой, сможете хорошенько почистить цитрусовые и потом использовать цедру для выпечки или напитков. Немыльной водой после мытья овощей, фруктов или круп полезно поливать комнатные растения. У вас их еще нет? Благодаря этой книге рано или поздно они у вас появятся. Вы никогда не промоете зелень под краном так же эффективно, как прополоскав её в миске. На дно осядет пыль, земля и песок, а жители грядок всплывут. Особенно актуально для дачных даров, в которых часто полно улиток и муравьёв. Для просушки плодов и зелени вместо бумажных полотенец используйте тканевые или специальную центрифугу-сушилку. Однако если вы редко делаете салаты и не заготавливаете зелень впрок, не стоит покупать этот девайс. Не допускайте просрочки. По данным Росстата, около четверти купленной еды идёт в мусорные баки. Основная масса — это фрукты, картошка, мука и мясные консервы. В год на россиянина получается 56 килограммов, а с учётом численности нашего населения становится просто страшно. В развитых странах около трети продуктов выбрасывают неиспользованными, а в развивающихся странах 40% просто не доходят до потребителя из-за плохих дорог, неподходящих мест хранения, нерасторопной работы торговых точек. Что можно сделать? Проводите ревизию холодильника и хлебницы раз в неделю, кладовки и бокалейного шкафчика раз в месяц. Не покупайте скоропортящихся продуктов больше, чем можете съесть. Лучше докупить свежее, чем выращивать на еде сине-зеленую пушистую жизнь. Выделите в холодильнике специальное место для продуктов, которые нужно съесть в первую очередь. Когда соберетесь готовить, загляните сначала туда. Замачивайте и храните пожухлые овощи в воде, чтобы их реанимировать. Планируйте меню на неделю. приготовке используйте остатки продуктов и практикуйте фудшеринг. Слушай далее в этом разделе. Планируйте меню на неделю, исходя из запасов еды в доме. Думаю, многие покупали вторую пачку масла, десяток яиц, хотя они же спрятались в холодильнике на дальней полке. Или наоборот. Идёшь домой, уже мысленно жуёшь прохладные нежные листья салата с сочной помидоркой и хрустящим огурцом, а по приходе не находишь в холодильнике один из ингредиентов. Поэтому нужно планирование. Так вы всегда будете знать, сколько продуктов осталось и что нужно будет докупить. Забитый доверху едой холодильник — прямой путь к выбрасыванию продуктов. только если у вас не многодетная семья саранчи. Любители наглядности могут разместить на холодильнике магнитную маркерную доску. На ней очень удобно расписать блюда на каждый день. Так будет понятно, какое количество, например, картошки можно использовать сегодня для гарнира, чтобы хватило на суп и запеканку в другие дни. Эффективно используйте кухонную утварь и приборы. Если в вашем доме есть газ, пользуйтесь им вместо электрического чайника и микроволновки. Если дом новый и только на электричестве, поставьте индукционную плиту. Она нагревает только посуду, а не воздух. При этом энергозатраты могут быть на 40% ниже. Накрывайте кастрюли и сковороды крышками, чтобы при готовке уходило меньше энергии. Вода под крышкой закипит гораздо быстрее, и теплопотери будет меньше. Но следите в оба, чтобы не залило всю плиту, и её не пришлось потом отдраивать, поминая меня плохими словами. Выключайте духовку за 5 минут до готовности блюда. А во время готовки не открывайте лишний раз дверцу. Пока она закрыта, воздух внутри дольше остаётся горячим, ведь когда вы перекрываете газ, источником тепла остаются лишь стенки духовки. А в электрических духовках есть нагревательные элементы, и они остывают медленно. Кстати, время выключения электропечей можно заранее увеличить. Ну и если у вас большая семья, купите термос. На ночь можно запарить в нём гречку и геркулес, а утром сполоснуть и набрать туда крутого кипятка. Тогда не придётся каждый раз ставить чайник. У вас всегда будет горячая вода под любые нужды без затрат времени и ресурсов. Готовьте разные продукты одновременно. Все овощи для салата можно сварить в одной кастрюле. Потом вы всё равно их смешаете. Если для ингредиентов нужно разное время варки, тогда то, что нужно варить меньше, опустите в воду позже и установите таймер. Это не только позволит сэкономить ресурсы газа, электричества и воды. Но и мыть придётся только одну кастрюлю. Не знаю, как вы, а я такое страсть, как люблю. Можно варить гарниры, мясо, рыбу, овощи на пару во вставке пароварки или использовать для этого дуршлаг. Не оставляйте на противне в духовке свободного места. Печёте хлеб? Положите рядом в другой лоток овощи, например. Найдите быстрые рецепты и заготавливайте впрок домашние полуфабрикаты. Готовьте сами, не берите промышленно обработанное. Да, на это уходит больше времени, но постарайтесь найти то, что готовить быстрее. Как мама маленького ребёнка, я знаю, о чём говорю, хотя раньше мы часто питались покупной едой. Во время беременности я замораживала запасы продуктов на послеродовой период, как многие советуют. Но мы регулярно всё сжирали. Это очень удобно. Один раз потратишь час-полтора на заготовки и на несколько обедов избавляешься от головной боли по поводу того, чем кормить семью, одновременно экономя силы и время. Вообще, заморозка — отдельная экопривычка Но я настолько люблю это дело, что не могу не рассказать об этом ещё и тут. Во-первых, это позволяет контролировать качество продуктов, уровень соли и специй, соотношение ингредиентов. И, во-вторых, домашняя еда обычно полезнее, если, конечно, это не плавающая в масле жареная картоха. В её составе нет консервантов, ведь если готовить вкусно, долго она не пролежит. Заведите многоразовые вспомогательные предметы для кухни. Повторно использованное, особенно многократно, всегда экологичнее одноразовых вещей, как вы знаете. Кухня наравне с ванной – просто рассадник одноразового мусора. Поролоновые губки для мытья посуды замените действительно биоразлагаемыми альтернативами, которые потом можно компостировать. Только не забывайте периодически кипятить их для дезинфекции. посудные мочалки бывают целлюлозными из кокосового волокна и люфы все заливыми жутовыми комбинированными выбор огромный есть еще деревянные щетки с натуральной жесткой щетиной для очистки посуды от пригоревших остатков используйте керамическую стеклянную металлическую форму для запекания и многоразовый качественный силиконовый коврик для выпечки вместо одноразового пергамента и фольги заеете для замораживания и хранения продуктов многоразовые ziп-кеты и контейнеры А вместо стретч-плёнки используйте восковые салфетки или многоразовые крышки на миске. Обычные металлические и стеклянные, тканевые на резинке, силиконовые или просто накройте обычной тарелкой. Вместо бумажных салфеток пользуйтесь тканевыми, а вместо бумажных полотенец — ветошью. Её можно стирать вместе с кухонными полотенцами. Пейте экологичные напитки. Не покупайте напитки в неперерабатываемой одноразовой упаковке. Можно найти их в многоразовой оборотной или хотя бы в перерабатываемой таре. Но идеальным вариантом будет приготовление напитков в домашних условиях из тех продуктов, чье качество вы можете контролировать, не говоря уже об отсутствии упаковки. Вот несколько рекомендаций. Откажитесь от капсульных кофемашин или найдите такую, где капсулы можно сдать на переработку дистрибьютору. Заваривайте молотый кофе во френч-прессе. Замените чайную пыль на нормальную заварку в порционных ситечках или в том же френч-прессе. Поставьте стационарный фильтр на водопроводный кран, чтобы не покупать бутилированную воду. Если есть выбор, то лучше именно стационарный, а не кассетный фильтр. Во-первых, он эффективнее очищает воду, а во-вторых, от него меньше отходов. Маленькие нужно менять чаще. Делайте сами растительное молоко из воды, злаков, орехов или урбеча. Рецепты можно найти в интернете. Перейдите на напитки домашнего приготовления и храните их в реюзных стеклянных бутылках. Предлагаю рецепт моего фирменного морса, который от меня всегда ждут, когда приглашают в гости. Вам понадобится Большая четырехлитровая кастрюля Замороженная клубника, купленная в свою тару Сушёные или свежие яблоки, недавно мне подсказали, что можно использовать кожуру и сердцевину без семечек. Сахар или мёд, погружной блендер, стеклянные бутылки, самый вкусный морс получается в риюзных, отмытых от этикеток бутылках, холодильник. Вскипятите в кастрюле 3 литра воды, забросьте в неё замороженную клубнику, я кладу 3-4 крупные горсти, и сразу выключите плиту. Сахар по вкусу и одно-два мелко порезанных свежих яблока можно добавить сразу, а если вы хотите добавить мед и сушеные яблоки, подождите, когда морс подостынет. Сделайте вжик погружным блендером, превращая клубнику и яблоки в пюре. Когда морс остынет, разлейте его по бутылкам и на ночь поставьте в холодильник. Утром встряхните и пейте этот великолепный напиток. Ешьте сезонные фрукты и овощи своего региона. Сейчас не то, что раньше. Я могу круглый год есть клубнику и арбузы. Зачем мне для этого ждать лета Овощи и фрукты для экспорта собирают недозрелыми, и они не добирают витамины и микроэлементы, обрабатывают специальными химикатами и восками. Это нужно, чтобы всё доехало до нас в целости и успело по дороге прийти в товарный вид, а не испортиться. Такие овощи и фрукты менее полезны для нашего организма, а ещё и менее экологичны за счёт транспортного следа. Конечно, ограничиваться зимой только картошкой и капустой не стоит. Просто помните, что среди прочих равных следует выбирать то, что растет в вашем регионе, рядом с вами и, желательно, в открытом грунте, потому что на обогрев теплиц и складов тоже тратятся ресурсы. Еще лучше вообще укоротить цепь поставок, чтобы получать продукты напрямую от производителя, минуя склады. Если заказывать что-нибудь совместно с друзьями и соседями, транспортный след будет минимальным. Например, это может быть мёд, молочные продукты, яйца, мясо, овощи и фрукты, орехи и сухофрукты, сыродавленные масла. Разведите домашний огородик. Выращивать дома собственные продукты и обойти производителей? Что может быть лучше? Даже для тех, кого пока ещё не тянет к земле. Лайт-версия – проращивать репчатый лук, у которого уже появились зелёные ростки, и кочерыжки листовых салатов. Просто нужно поставить их в воду так, чтобы луковицы не касались воды, только корешки, иначе они сгниют. Возиться с семенами быстрорастущих культур немного сложнее. За то, чтобы погубить эти растения, нужно очень постараться. Это зелень и салаты, особенно крест-салат и базилик. Сначала нужно проверить семена на всхожесть. Для этого в стакане воды растворите чайную ложку соли, закиньте 10 семян и подождите 5-7 минут. Те семена, что пойдут на дно, можно сажать на рассаду, а те, что всплывут, не взойдут, они пустые. Семена покрупнее замачивайте на влажной вате или плотной ткани на несколько дней, пока не проклюнутся корешки. Важно дать доступ к воздуху, проветривать, чтобы они не заплесневели, и обязательно держать вату всегда влажной. Когда появятся хвостики, пора сажать семена в землю, накрыть пленкой или крышкой, периодически проветривать. Хорошие новости для тех, кто хочет замахнуться на настоящий огород. Дома, даже без наличия балкона, можно вырастить помидоры и перцы, зелёный горошек, редис, клубнику и вообще можно попробовать вырастить любые овощи и фрукты. Главное знать сроки посадки и правила ухода. Солнечную или теневую сторону предпочитает растение. Любит ли влагу или нужно ждать, пока земля хорошо просохнет, не боится ли оно сквозняков. Организуйте фудшеринг. Движение фудшеринга зародилось в Германии. Эти люди называют себя фудсейверами и убеждены, что еде не место на помойке. Их лозунг — делиться едой вместо того, чтобы выбрасывать. Съедобная и пригодная к употреблению пища должна быть использована по назначению, и поэтому участники движения делают все, что в их силах, чтобы спасти еду. Волонтеры во многих городах организуют целые сообщества, в которые входят как разные организации и общепит, так и обычные люди. Чаще всего этим сервисом пользуются студенты по понятным причинам. Вы можете заниматься фудшерингом вместе со своими друзьями, родственниками или соседями. Если много наготовили, а может сделали слишком острое блюдо, которое не едите, предложите другим. Уверена, если это уже не объедки, а просто лишнее, то все быстро заберут и с удовольствием съедят. Еще один хороший способ позвать в гости побольше народу и попросить каждого принести что-то свое. Тогда приглашённые смогут унести в своём контейнере новые блюда. Если, конечно, после посиделок что-то останется. вегетарианте По расчётам ООН, животноводство ответственно за 14% глобальных выбросов парниковых газов, что сопоставимо с выбросами всего мирового транспорта. За последние полвека человечество потеряло половину представителей дикой природы, но увеличило поголовье домашнего скота в три раза. Под Подпастбища вырубают леса. Огромная энергия расходуется на корм для скота. Затраты природных ресурсов для производства мяса в разы больше, чем для выращивания овощей и фруктов. Хуже всего сказывается на экологической обстановке производства говядины. Предлагаю начать сокращение потребления продуктов животного происхождения в своем рационе именно с нее. Устройте себе понедельники без красного мяса. Затем неделю, месяц, полгода или год — Уровень сложности, длительность отказа и виды продуктов животного происхождения выбирайте сами, но не просто убирайте из рациона мясо, оставив гарнир, а приготовьте взамен питательное белковое блюдо из бобовых, например. Важно не просто отказываться от мяса, а постепенно его замещать. Только не забудьте замочить бобовые на ночь, особенно если раньше вы их не готовили. Найдите простые и вкусные вегетарианские и веганские рецепты, благо интернет сейчас есть даже в самых отдаленных уголках. Добавьте блюда из них в свой рацион, привыкните к новым вкусам. Тогда и отсутствие мяса хотя бы один день в неделю не покажется таким уж страшным и непривычным. Если все мы хотя бы один раз в неделю не будем есть мясо, это позволит существенно сократить выбросы парниковых газов в атмосферу и повлияет на изменение климата.